Глава вторая. Лали. Да он издевается надо мной. Я с такой силой хлопнула дверью, что в гостиную выглянул дик. Увидел меня и снова исчез, зная, что со мной в таком настроении лучше не связываться. А я сняла туфельки и так швырнула их, что улетели далеко по коридору. Стефан Эо Тайрон. Ненавижу. Лев его привел, видите ли. «Всегда и вечно лев». Я сказала правду. Его зверь будил у меня куда больше положительных эмоций, чем сам Стефан. Он хотя бы был честен со мной. По-своему, по-львиному и все же. Никогда не прощу. «Лали, ты сейчас поднимешь весь дом». По лестнице зевая спустился Ник. «От тебя так и хлещет злостью». «Ненавижу!» — рыкнула я. «Даже не буду спрашивать кого». Понимающе усмехнулся мой первый айтере. «Господин Эо Тайрон заслужил немилость на свою голову». Я молча стиснула кулаки и прошла мимо. Ник двинулся в гостиную за мной. «Успокойся», — сказал он уже без иронии. «Ты ведь понимаешь, что между вами изначально бы не должно ничего быть. Станем обсуждать мой моральный облик?» — воскликнула я. Брови Ника удивленно взметнулись вверх. «Только не говори, что вы...» «Неважно. Стефан ясно дал понять, что больше нам не стоит видеться. Только нечего тогда бродить вокруг дома». «Странно». Ник сел рядом и взял меня за руку, делясь магией и теплом. «Не думал, что белый лев способен на привязанность». «Вот как раз лев и способен, а Стефан нет». Я не знала, что делать дальше. В голове царил такой сумбур. Казалось, еще немного и сойду с ума. Обида смешалась с любовью в такой коктейль, от которого можно умереть. А еще я не понимала, что нужно самому Стефану. Если он считает все, что было между нами, лишь магическим притяжением, то зачем тогда снова пришел? Ответа не было. И выхода тоже. «Не торопи, события», — с грустной улыбкой сказал Ник. «Думаю, сейчас у нас есть куда большие проблемы, чем белый лев» и его отношение к тебе. Кто знает, что будет с обществом чистой силы после гибели Летисии? Думаю, покушение на твоего друга не станет последним». «Он мне не друг», — ответила я. «Вот только кто? Кем стал в моей жизни Стефан Эотайрон?» Ответа на этот вопрос — не найти хоть плачь. «Ты прав», — я пожала пальцы Ника. «Сейчас не время думать о личном. Что там со списками Теда?» «Есть какие-то подвижки?» «Кстати, да», — ответил Ник. «Мы с ребятами считаем, что это списки одной из групп, отколовшейся от общества чистой силы. О самой группе нам известно крайне мало, поэтому, если мы не ошибаемся, это большой шаг вперед для сопротивления. В любом случае, это ответвление меньше, чем само общество, а значит, может быть уничтожено». «Может», — согласилась я. «Только все равно это риск, «А знаки? Что они означают?» «Иерархию. От руководителей до мелких сошек. Нам стоит собраться всем вместе и обсудить, что делать с этой информацией». «Ты прав. Позвони Джеффу», — сказала я другу. «Пусть продумает, как нам встретиться, не привлекая постороннего внимания». А у меня на сегодня были другие планы, и они совсем не касались белого льва. Я умом понимала, что Стефан принесет в мою жизнь только разрушение. Надо забыть его, как страшный сон. Или наоборот, самый сладкий, который мелькнул, поутру и исчез. В любом случае сейчас мне нужно думать о другом. Не о Стефане, а о нашем деле, потому что либо мы победим, либо заплатим жизнями за допущенную ошибку. Да, надо заняться делом. Мой телефон обрывали высокопоставленные подруги, которые жаждали чудесных перемен в собственной внешности. Я уже давно им отказывала, а теперь позвонила двум самым рьяным сплетницам и назначила время приема в салоне красоты. Послушаем, что интересного произошло в Тассете за последнее время. На следующий день, около полудня, я входила в один из своих салонов. Он назывался Орхидея. Я для каждого выбрала названия, связанные с цветами. В интерьерах присутствовали всяческие отсылки к избранному цветку, картины, мотивы на обоях, украшения на спинках кресел и, конечно же, не обошлось без живых орхидей. Девушки-ассистентки дружно поклонились и принялись выставлять на столик перед большим зеркалом мази, кремы и все, что нужно для работы. Других клиенток сейчас в салоне не было. «Иначе мои гости могли и не разговориться!» «Неужели они действительно верили, что их сплетни не пойдут дальше?» «Видимо, считая меня одной из них, посетительницы рассчитывали на молчание». Не прошло и получаса, как на пороге появилась Аврора Эушейд. В ядовитом салатовом платье она была похожа на гусеницу. Ярко-рыжие локоны и вовсе делали ее облик кричащим. «Госпожа Денис. Она всплеснула руками, будто встретила лучшую подругу, а не пришла на прием к косметологу. «Как я рада вас видеть!» «Это совершенно взаимно, дорогая госпожа Эушейт», — заверила я. «Простите, что так долго откладывала нашу встречу. Дела, дела...» «А я-то думала уже обидеться на вас!» С намеком на иронию произнесла Аврора. Я засмеялась. Игра в правила хорошего тона, которую все в Тассете... Изучили наизусть. «Чем могу сегодня быть полезна?» Спросила я, хотя и так предполагала фронт работы. «О, душечка!» Аврора закатила глаза. «Вас послал мне сам Инк. У моего любимого супруга юбилей, а у меня, как назло, отеки под глазами. И кожа лица какая-то несвежая. Поняла вас, когда намечается торжество?» «Уже через неделю», — заухала клиентка. «Что ж, постараемся, чтобы на празднике вы затмили всех!» Я улыбнулась и махнула рукой помощницам. Девушки сразу исчезли, оставив нас с глазу на глаз. «Уверена, гостей будет много!» — продолжала я. «Конечно!» — Аврора замерла на месте, завороженно наблюдая, как открываю баночки с кремами. «Закройте глаза!» Она послушалась, а я нанесла на ее кожу крем. «Крем!» Впрочем, без магии добиться желаемого эффекта не выйдет. «Будет глава президиума», — продолжала клиентка, пока я вливала магию в ее лицо, добиваясь свежести и уменьшения отечности. «А еще по секрету, хочу устроить небольшое развлечение». «Какое же?» — спросила я. «Приходите, милочка, и увидите. Поверьте, весь цвет тассета будет в этот вечер у меня». Я обязательно пришлю вам приглашение. Буду рада. Но не факт, что пойду. Хотя стоило бы. Стоило. Откуда же такие отёки под глазами? Посетовала я. Плохо сплю, дорогая госпожа Эодейнис. Вы ведь слышали? Погибла Летисия Эониас. Такая молодая, такая умница, красавица. Говорят, кто-то из ее Айтере преревновал хозяйку и поджег дом. Хозяйку? С каких это пор? Я едва не наградила Аврору бородавкой на носу. Но, увы, репутация моего салона должна оставаться безупречной. Поэтому сделала ей освежающую маску. Хватит с нее магии. «Надо следить за своим... имуществом», — сказала я сквозь зубы. «Как же вы правы!» — Аврора всплеснула руками. «Иначе все закончится...» так как у Летисии. Закон слишком мягок, Кайтере, я вам скажу. Вот и мой дорогой супруг. Ой, и прикусила язык. Значит, супруг, присмотрим за ним. И на праздник я приеду обязательно. Хватит сидеть на месте, пора действовать. Ваш супруг? Я попыталась подтолкнуть собеседницу в нужном направлении. Пустое, ответила она. «Мужчины любят сболтнуть лишнего, да? Вот и он такой». «Ну да». Я покивала для приличия, подождала положенное время, сняла маску с лица Авроры, и она всплеснула руками. Еще бы, отеков как не бывало. «Вы волшебница, дорогая!» Она с восторгом пожала мои руки. «Каждый раз удивляете меня все больше и больше». Последовали взаимные уверения в полнейшем восторге от общения, и довольная клиентка, оплатив услуги салона, выплыла на улицу, где уже ожидал автомобиль. Я же осталась ждать вторую. Пока ассистентки готовили все к приему еще одной посетительницы, я раздумывала над тем, что действительно стоит принять приглашение Авроры Эушейт. Особенно учитывая намерения ее супруга, поставить Айтера на место. Думаю, на празднике можно будет услышать что-то интересное. Вторая встреча, увы, прошла менее плодотворно. Моя клиентка лишь качала головой и сожалела о гибели Летисии Эониас. А я не сожалела. Жаль только, что Стеф не отправил с ней в ад и Герберта Лераретта. А в том, что это сделал Стефан даже не сомневалась домой я вернулась ближе к вечеру из моих айтере в гостиной нашелся только эш вокруг него были разложены листы с пометками что это спросила я присаживаясь рядом с ним на диван и забирая излишки силы пытаюсь упорядочить списки теда эш встряхнул головой будто сбрасывая остатки магии распределяю имена по символам полезное дело а я получила приглашение на юбилей господина Эушейда. Эш поморщился. «Мразь!» – пробормотал он под нос. «Что есть, то есть!» – кивнула я. Шейд, как и его жена, был Ильтере, о чем несложно догадаться. И, видимо, тоже примкнул к какому-то из ответвлений общества. Надо будет проверить, присмотреться. Говорили, что две его Айтере исчезли таинственным образом – Уверена, он их погубил, но доказательств не было. А если бы и были? Законы не действовали, стоило это признать. «Не думай о плохом», — мягко сказал Эш, пожимая мои пальцы. «Ты в последнее время сама не своя». «Пройдет», — отмахнулась я. «Мы с Ником говорили о том, что надо устроить общее собрание наших союзников и показать списки». Может, одним нарывом на теле Тассета станет меньше? Я только за. Эш качнул головой. Только дай мне упорядочить это все. И потом их достаточно много. Нужен план. Такой план, который не позволит на нас выйти и в то же время даст нам преимущество в бою. Его мы и обсудим. Само собой. Но для начала я предложил бы собрание, так сказать, в несколько урезанном составе. Только самые надежные наши ребята. Те, кто сможет разработать план, который мы предложим уже всем. «Согласна», — ответила я. «Не спеши. У нас нет права на ошибку. А я пока подумаю, что преподнести на юбилей господину Эушейду». «Сказал бы я», — фыркнул Эш, и я улыбнулась. «Работай. Не буду тебе мешать», — ответила ему и пошла в свою комнату. «Никому на свете не призналась бы, что больше всего боюсь потерять кого-то из ребят. Они стали для меня семьей, людьми, которым доверяла безраздельно. Но как их уберечь, если каждый день мог стать последним?» Я замерла у окна и смотрела на заходящее светило. На этот раз там, на улице, за забором, не было белого льва. Сейчас магия Стефана не ощущалась, и мне почти физически этого не хватало. Будто кто-то перекрыл воздух и стало нечем дышать. И в этом полном вакууме единственный, кто был нужен, не мог находиться рядом. Я закрыла лицо руками, а затем медленно опустилась в ближайшее кресло. В ушах зашумело. «Лали!» В дверь постучали. «Лали!» Взволнованный Эш ворвался в комнату, кинулся ко мне, затряс, стараясь привести в себя. «Лали!» — как сквозь вату доносился его голос. «Хорошая моя, что случилось?» Дурнота отступила. «Нервы!» — прошептала я. «Это все нервы, не бери в голову!» Почувствовала, как магия Эша обволакивает меня, наполняя резерв. «Знаешь...» «Тебе надо отдохнуть», — сказал он, а в глазах читалась тревога. «Поспи, хорошо? Я разбужу тебя к ужину, когда ребята вернутся». «Хорошо», — я заставила себя улыбнуться. Нечего ему волноваться. «Не беспокойся, родной, я в порядке». Эш пробормотал что-то похожее на согласие и убедился, что я лягу в кровать. Только потом он задернул шторы, погружая комнату в полумрак, и вышел хлопнула дверь, я закрыла глаза. Эш прав, надо поспать, оставить в стороне все, что происходило в последнее время и просто отдохнуть. Мне нужны все силы, скоро начнется настоящая борьба и от ее итога зависит, каким будет дальше Тасет.